глава четверт зашевелилась утро следующего дня мальки начали едва забрежил рассвет а в здешних тропических широтах это происходит в пять на этот раз из палатки выбралось сначала пять пар мальчик девочка энергично размявшихся и после гигиенических процедур приступивших к приготовлению завтрака конечно не всей толпой корульная пара вскарабкалась на вышку где сменила предыдущую вахту в том числе краева опять дежурившего в самые трудные предутренние часы. мило трактористка и тройка парнишек целенаправленно, несмотря на бухтение жертвы, разбудили главного по механической части дядю Игната. Вскоре кофе поспел, а затем каша и бутерброды. Мелкие стали уверенно выпекать хлеб, отчего в меню появились бутерброды с мясом, нашли в морозильной камере и пустили в дело. Деддомовские по части жратвы оказались очень сообразительными ребятами вторая недесяка девятка мелких отстала от первой буквально на несколько минут появилась сразу после того как освободились места у умывальников так что к завтраку не опоздали игорь сергеевич с интересом следил за тем как дети только только переходящие в подростковый период своей жизни не теряя времени выполняют некий известный только имплан маленькая оля позавтраков сменила нину на дежурстве в лазарете а нина быстропоев вернулась в медицинскую палату помогать оле обихаживать проснувшихся раненых. Гигиенические процедуры с лежачими ловче проделывать вдвоем, тем более таким, как они. А это ведь не только бритье и умывание, но и кое-что менее поэтическое. Завтрак в медпункт они тоже доставили вдвоем, только после этого Нина отправилась отсыпаться. Утреннюю трапезу на вышку унес мальчик, которого Игорь еще не запомнил. Лом с кем-то на пару ушел по какой-то надобности к уже проснувшемуся связисту. Группа же из семи подростков, вооружившись топорами и пилами, двинулась к очередной куче ветвей, а накормленного Игната увели к трактору разбираться с навесным оборудованием. «Игорь Сергеевич», — обратился к краю, усев, — «вы уже поели? А то тут у нас есть замысел, который следует с вами обсудить». «Понял я вашу затею, поэтому слушайте и смотрите внимательно», — объяснял молодым слушателям мастер-механик. Вот такой шарнир имеет две степени свободы – вверх-вниз и вправо-влево. Приводится в движение гидравликой и управляется исключительно просто. Это вообще стандартный узел. Такие имеются в готовом виде среди запчастей со всеми нужными прибамбасами. Третье возможное действие – послать еще что-нибудь туда-сюда. Для нас это сжать-разжать захват или сжать-разжать перекусывающие древесные ствол лезвия. И захват и перекусыватель имеются готовые среди устройств, присланных для оборудования механического производства. И это вам не вчерашний манипулятор с шестью степерями свободы, а простая и надежная техника. А вперед-назад, потребовала уточнение Мила. Как я тот же перекусыватель к стволу подведу? Да просто, всем трактором, пожал плечами Игнат. Подъедешь или отъедешь. А захват? Он же сам по себе должен действовать и наводиться независимо. «Тут же одним трактором нужно навести сразу два рабочих органа. Не получается». «А ты голову включи, девонька. Перекусывать-то деревце ведь нужно под корень, а хватать ствол на метр-полтора выше». «Пожалуй», — задумчиво кивнула юная трактористка. «Надо будет попробовать». «Ладно, вы пока так и делаете, а мне еще надо к озеру волокушу тащить». «Вот и ладно. Когда обернешься, оно уже и готово будет». «Чересчур сильно ты со своим куполом размахнулся, Сева», — сказал Краев, рассмотрев наброски проекта плетеной крепости, подсунутой ему на планшете. «Прикинь, вот тут, в посередке, получается горизонтальный плетень, который держится только на нетолстых жердях, сходящихся к центру. То есть каждый опорный элемент — консоль, да еще и нагруженная прутьями переплета, которые в этом положении ничего не держат, потому что не создают объемного каркаса, а лежат в одной плоскости». А если налетит сильный порыв ветра, что будет? Нет уж, давай, как у абхазцев делать, сводить вершины на конус. Вот тут-то и образуется прочный корпус. Смотри, как выглядят и пюро напряжений». Обсуждение плана постройки дома-крепости превратилось в урок сопромата, который образованный инженер преподносил мальчишке-школьнику. «Тогда диаметр постройки уменьшается», — озадачился Сев. «А мы к центральной постройке добавим еще несколько по периферии, да и слепим их стенами». «То есть с плетем», — встряла Лёля. Так прозвали ответственную по корзиночкам. паспортное то имя у нее было Ольга, как и у Оли из подписанной восьмерки. Но дабы не было путаница, ей было предложено обозваться Лёлей. Девочка возражать не стала и согласилась. «Ну, я пошла. Пора показать ребятам, как работать с лубом и как готовить концы жердей для соединения. Кстати, а почему ты хочешь сохранить кору, чтобы избежать лишней работы?» — взглянула она на мальчугана. «Есть подозрение, что некоторые деревца обладают могучей жизненной силой. Сама же вчера видела, что даже срубленные они умудрились своими ветвями прижиться, пустив ростки и сформировав корни. Вдруг они укоренятся, даже находясь в стенах. Представляешь, что будет, если коле опустят корни и выбросят листву?» — улыбнулся Сев. «Ага. А если высушить их побеги на солнце, разложив по железным противням, получится порошок, которым урфин Джуз оживлял своих деревянных солдат». — хохотнула Лёля. — Железа у нас мало, — заметил Краев. — В конструкции челноков, которые мы потихоньку разбираем на материалы, в основном встречаются титаны и алюминиевые сплавы. Так что ваши противни, разве что титановые, выйдут из листов обшивки. — Эм, Игорь Сергеевич, мы это, прикололись чутка, — смутилась Лёля. — Ну и я тоже чутка, — хмыкнул мужчина. Зато Сев явно озадачился. — Ну вас, прям как дети малые. Я, между прочим, серьезно... — А вам все бы шуточки шутить! — насупившись, буркнул мальчуган, после взглянул из-под лобья на удивленные лица собеседников и заржал. — Да ладно, я тоже прикололся! Дамы из числа старших, кто не был задействован в работе лаборатории и разборе образцов, занялись приведением в порядок бывшей командирской палатки, до которой раньше просто руки не доходили. Там пролилось много крови, от которой следовало избавиться. Да и полотнище требовало починки. Мальки же в это время сопрягали самые толстые из жердей, которые сумели выделить из куч обрубленных сучьев. Места последовательных сочленений получились хлипкими на излом, составные колия так и норовили сломаться. Какое-то время их пытались удержать подпорками, но потом принялись городить леса, используя столбы караульной вышки, по которым ребята карабкались с ловкостью обезьян. Не все было просто, даже к обеду не удалось составить шесты нужной длины, как-то все не соответствовало замыслу, разъезжалось. Коли из сучьев выходили хлипкими. А большие дяди в это время, отвлекаясь время от времени, дабы похохотать над потугами малышни, соображали, как бы им соорудить газогенератор. Дело в том, что опыта в этой области не было ни у кого, хотя каждый слыхивал о подобных устройствах. На сервере экспедиции информации было куда меньше, чем в сети планеты Земля. Нашлось несколько лаконичных упоминаний с описанием принципа работы и устройства Дальше заработали головы инженеров, каковыми были все вторые пилоты, а первые через одного. Химиков привлекли, которые в экспедиции, естественно, тоже наличиствовали. Целых два. Кто-то вспомнил о циклонных фильтрах, кто-то о пиролизе. Сообразили, что из дров могут полезть продукты сухой перегонки древесины, в том числе и смола с дегтем. Понемногу стали вырисовываться контуры стационарной установки для снабжения топливом генератора электрической сети лагеря. Не совсем то, что изначально обсуждалось, но ведь тоже совершенно точно не будет лишним. Ведь именно генератор потребляет основную часть топлива. Краев с интересом наблюдал деток в ситуации, когда у них не все ладится. Это про плетельщиков. Они разбились на несколько групп, занявшихся каждая своим делом. Одна за полдня соорудила компактную постройку на двоих, круглую хижину, где взрослый мог выпрямиться только в центре. Здесь все колия были цельными – хватило длины прямых участков, отрубленных от больших деревьев сучьев. Другая группа тренировалась в последовательном связывании положенных горизонтальных жердей, варьировали формы срезов и стягивания наложением бандажей. Этим не хватало прочности луба, требовались более надежные шнуры, которых в запасах экспедиции оставалось мало. Мальки нашли несколько освободившихся пластиковых бутылок, и распустили их на ленты, которыми и воспользовались, едва отыскали строительный степлер, сообразили, как фиксировать концы скобками. Третьи вернулись к недостроенному плетню. Принялись надстраивать его вверх, загоняя новые колия в промежутке между прутьями плетения. Мелюзга пробовала, меняла способы и стремительно приобретала опыт в почти незнакомом деле. Взрослые же не только смотрели на это, вмешивались, спорили, показывали демонстрировали силу там, где детям ее не хватало. Лагерь, где после тревожных событий последних дней стало тоскливо, оживился. Игорю это нравилось. Особенно то, что мелкие перехватили власть на кухне. До этого пищу готовили по очереди взрослые члены экспедиции, у большинства из которых здесь имелись вполне профессиональные интересы. Их приходилось отрывать от основной работы. А сейчас управление процессами на пищеблоке осуществляла Тоня. Еще одна из подписанных девочек, Аня, Вдохновенно пересчитывала запасы в складах и кладовках. Не только пищевые, вообще все. Выкопала из-под завала спецовок и обуви моток столь нужной шплинтовочной проволоки и упаковку мыла. А еще она мобилизовала больших дядей на завершение оборудования прачечной. Там и дел-то оставалось на несколько часов работы, но отвлекали более насущные хлопоты. С шести утра и до двенадцати, до обеда, по всему лагерю ушло копошение. После чего все дружно приступили к сиесте до самого возвращения ввозчиков от прибывшего последним челнока. В третью ходку удалось забрать остатки груза. Сев сегодня был не особенно заметен. Он работал над сборкой составного кола, протягиваемого от земли до верхушки сторожевой вышки, до тарелок устройств связи, установленных на ее крыше. Еще Краева заинтересовала Ксюн. Никак не удавалось понять, чем она занимается – в то время как остальные три девочки из числа первоначально подписанной «восьмерки» мальков уже отчетливо заняли определенные позиции в структуре экспедиции. Ответ на эту загадку нашелся вечером за ужином, когда засветился укрепленный на столбе большой экран и начался выпуск новостей. С десяток коротких репортажей о событиях местного масштаба сжатое емко вместили в себя информацию о событиях дня. О крошечных успехах и ничтожных проблемах, о целях, задачах и препятствиях на пути к их осуществлению. Люди взглянули на себя со стороны. И в финале интервью с недавно пришедшим в себя начальником экспедиции. Старшой передал функции руководителя Игорю Краеву и призвал остальных не терять присутствие духа, на большее его пока не хватало. Зато Сёма-пельщик выглядел одухотворенно и пообещал, что скоро вернется к работе. Вообще-то он геолог, но в то же время и крепкий сибирский мужик, готовы призвать к порядку местное зверьё. Четвёртая власть заключил краев в отношении к Сюн. В короткий вечерний уповод, трудовой период после спада дневного зноя и до наступления темноты, Мила опробовала доработанный усилиями механика второй трактор, проникла на нём в гущу леса и выкусила деревца подлеска которая доволокла в захвате до зоны, контролируемой огнестрелом с вышки, после чего вернулась на базу. У нее возникли серьезные претензии к созданной умельцами техники. Зато добытый ею стволик вызвал в сердцах плетельщиков поросячьих домов чувство благоговения. Он был почти прямым и очень длинным, к тому же медленно сбегающимся по толщине от комля к вершине. Почти идеальный пруд для огромной корзины.